Глава девятая. Ссоры и их последствия. «Как я выгляжу?» Рок в сотый раз пригладил волосы, чтобы они максимально удачным образом обрамляли витые рога. «Как демон?» Спустила я его с небес на землю. Куда больше меня беспокоило, как выгляжу я. Не часто доводится повидаться со вторым родителем, так что предстать перед ним в образе ведьмы-оборванки хотелось меньше всего. «Да оставь ты в покое пуговицы!» Фэмилиар хлопнул по моим нервно дрожащим ладоням. Правда считаешь, что отец станет присматриваться к твоему наряду? А если вдруг демон развёл руками, призывая полюбоваться собственным великолепием? Придерживаемая локтем книга начала соскальзывать. Но вовремя выпустила четыре цепкие лапки и ухватилась за пояс штанов, едва не продемонстрировав великолепие демона чуть больше, чем он рассчитывал. Кири Рядом с тобой я. Думаешь, тебе достанется хоть немного внимания? Это вот и я и боюсь. Нет, я ничуть не волновалась перед встречей с отцом. Разве что самую капельку. Ну, может, и правда слегка обеспокоилась. О, жрица, да я в ужасе, когда переступала порог его дома в прошлый раз. Была уверена, что жизнь кончена, что позор не смыть, а вызвать демона и верить ему в свою судьбу единственное верное решение. Теперь Демон жевал на ходу поджаристую лепёшку с вонючим луком и громко стучал каблуками по мостовой. Люди всё больше опасались шептать, проклятия вслед и всё чаще обращались за помощью. А слух об онемевшей главной сплетнице не воле его всё сделало меня знаменитостью. Да и в целом жизнь продолжалась. Значит, книгу, как бы мило она ни копировала мурчание Веньки, придётся возвращать законному владельцу. А я так надеялась, что этим займётся похоронных дел мастер. Стет стучал в затылок, вторя каждому шагу. А раньше папа мог не верить глупом слухам, мог делать вид, что дочурка всё ещё прекрасное и невинное создание, а не испорченная девка. Теперь я скосила глаза на демона. Рок смачно, с наслаждением облизывал жирные пальцы, точно не ел лет 20. Теперь я сама наотмах поставила себе на лбу клеймо. хихикнула, вспоминая лицо схлопотавшей проклятий элиты. И, кажется, я научилась нести это клеймо с гордостью. Как показаться папе? Ведь даже когда я, зарёванная с опухшими глазами, явилась к нему за фолиантом, он поверил, что дочь лишь хочет изучить теорию магии, пойти по его стопам. Сделал вид, что поверил, наверное. Но до чего сладкой была эта ложь. Последняя надежда, кусочек прошлой жизни. Единственный человек, который смотрел на меня без сочувственного презрения. Пришлось выпрямить спину и высоко поднять голову. Сделанного не изменить. Да и стоит ли рок прекращать чавкать, застегни куртку и не улыбайся так широко. Прохожие шарахаются. Разве он шагнул засмотревшегося на рога любопытного мальчишку, показав зубы? О, и правда шарахаются. Чего это они? Я же обояшка. Абаяшка сверкнул фиолетовыми глазами. Не то случайно, не то благодаря магии, доступной фамильяру, особо сильный порыв ветра задрал юбку проходящей мимо девицы аж до колен. Та взвизгнула, прижимая подол к коленям, и поспешила скрыться за углом. Арок цокнул языком и с сожалением проводил её взглядом. Желание мотивировать от демона, подобающе себя вести при помощи рукопрекладства, стало нестерпимым, но благоразумие удержало опозоришь меня перед отцом. Я притянула его за ворот кожаной куртки. Проведёшь весь вечер с мамой, и если она узнает, кого мы навещали, а она узнает, не сомневайся. Все прежние придирки покажутся тебе лаской. Кири, ты слишком беспокоишься. Перед тобой мастер знакомств с родителями. Папаша влюбится в меня с первого взгляда и разберёт на кусочки для опытов, закончила я. Он учёный. Не провоцирую его на эксперименты. Опасалась я зря. Рок не испортил знакомство в ходе вечера. Он превратил его в катастрофу сразу же. Папаня, папуля, папочка или лучше звать тебя папик? Он кинулся обниматься, едва не сбив с ног мужчину в строго до самого воротa застёгнутом сюртуке. На слышно на новостях в твоей жизни, не делая попыток не вырваться, не ответить на объятья, ровно сообщил папа. но не думал, что придётся взаимодействовать с ними столь тесно. Я сделала реверанс, уставившись на его аккуратные и начищенные ботинки. «Здравствуй, папа. Это Рок. Он мой фамильяр. Прости, что не познакомил раньше». Дождавшись, пока доброжелательность демона сойдёт на нет, и он наконец-то разожмёт объятья, папа привычно поправил пенсны и заметил. «Ничего страшного, дорогая. Я вполне мог бы обойтись и без этого». Он медленно развернулся и двинулся на кухню, оставив дверь открытой. «Можете войти, если хотите». «По-моему, он от меня в восторге», — громогласным шёпотом сообщил Рок. Киро Лайн никогда не любил изысков. Мог забыть про ужин, провести полдня в мокрых сапогах, потому что ходил на болото искать фейри и слишком сильно задумался. Вот и сейчас вместо трапезы, кухонный стол, занимали толстенные книги с заложенными страницами. Аккуратные стопки бумаг с перерисованными на них рунами и формулами, запас чистых листов, да здоровенная бутыль с водой. «Как твоя работа?» Я присела на краешек стула, стараясь не скинуть случайно на пол какой-нибудь результат десятка бессонных ночей. Папа странно пристально посмотрел на меня и обронил лаконичное. «Продвигается». Рог без тени смущения устроился на самом большом и удобном стуле, благо не додумавшись закинуть ноги на стол, а то не здоровать бы нам обоим. Папа пригладил волосы, вновь поправил пенсне и сел на соседний стул, слегка шатающийся и явно не предназначенный для хозяина дома. Те заглянула познакомить меня с другом. Две глубокие продольные морщинки на лбу лучше всяких слов сообщили, что папа не рад ни другу, ни знакомству. Чем ни повод, Самодовольных мыкнул урок. Пришлось срочно перетягивать внимание на себя. Вообще-то мы принесли учебник. Книга недовольно фыркнула. Она не горела желанием возвращаться в пыльную библиотеку, где подобных ей сотни, а сахара на всех не хватает. Папа посмотрел ещё более пристально, снял и протёр рукавом пинсне, вернул на место и глянул уже иначе, оценивающе. Хочешь сказать, уже всё прочитала и освоила? Я замялась, но на помощь мне жеданно явился фамильяр. Трестово вообще талантливая ученица. Подмигнул он и приложился к бутылке, но разочарованный содержимым, презриливо вернул её на место. Можете спросить у её соседки. Неужели? Папа склонил голову и передвинул бутыль с водой ко мне. Не ожидал, не ожидал. То есть, дорогая, если я попрошу, например, поднять этот сосуд в воздух, ты справишься? Я из-под лобья укоризненно уставилась на демона. Но зачем он влез? Я и так была вечным папином разочарованием. Как ни старалась, ничем не могла заинтересовать его. «Она и не такое может», — кивнул Рок. «Сам видел. Я гребал». Он размял плечо, которым не так давно впечатался в стену по моей милости. «Тоже сам». «Очень любопытно». Папа подался вперёд, опустил подбородок на сцепленные пальцы и кивнул на бутыль, мол... действуй. А я задрожала. Нет, ничего сложного. Уже проделывала подобный фокус не раз. Вчера Евгенийн летал по комнате с такими криками, что ещё немного, и в них плелись буйственные человеческие ругательства. Но колдовать перед папой, перед человеком, который всю жизнь был так строг к себе, что не прекращал учиться, перед человеком, который требовал идеального послушания от мелкой рыжей девчонки, не способной усидеть на месте, Перед человеком, которому не сумела угодить даже самая прекрасная женщина на свете, моя мать я вцепилась в юбку и отрицательно качнула головой. Папа, кажется, не удивился. Что так? Стесняешься, дорогая? Было бы всё так просто. Я, знаешь, мне уже пора. Что ж, примерно этого я и ожидал, удовлетворенно кивнул папа, и я заторопилась ещё сильнее. В его словах не могла сквозить презрения. Нет, мне показалось. Я вспомнила, что не выключила горелку под зельем. Ты её выключила, Киря. А потом вернулась, проверила и выключила ещё раз. Напомнил Рок. Я выразительно округлила глаза и с нажимом повторила: "А я уверена, что забыла". Пойдём, Рок. Но я же только начал знакомиться с папаней. И лучше остановиться сейчас, пока не поздно. Папа подтвердил Девочка дела говорит: "Хоть такое и случается нечасто. Я сделала ещё один, как можно более официальный реверанс. До свидания, папа. Было приятно с тобой повидаться". Конечно же, он так и не обнял меня. Всего хорошего, дорогая. Книга жалобно запищала нам вслед, но тяжело опустившаяся на корешок рука заставила её мгновенно замолчать. Я стиснула зубы и остановилась у самого выхода. Обернулась и, смущённо царапая ручку двери, спросила. «Ты не собираешься зайти в гости?» Уверена, мама обрадовалась бы. «Твоя мать выразилась очень чётко, когда мы виделись в последний раз». Жёстко заметил отец, сверкнув стёклашком пенсне и дополняя страницу одной из книг пометками. «И мы оба явно не готовы ко встрече. Пока». «До свидания, папа», — прошептала я ещё раз. Бутыль на столе громко треснула, и зарыдала просачивающейся водой. Киро Лайн и бровью не повёл. Рог в развалочку приблизился, выпихнул меня из дома и тоже по-своему попрощался. «Знаете, я, конечно, могу ошибаться. Дверные петли заскрежетали под его натиском. Но, по-моему, вы мудак. И вам всего хорошего, Киро Фамильяр». Лайн спокойно продолжил царапать пером бумагу. Я прислонилась спиной к нагретой заходящим солнцем стене, и стояла неподвижно, пялись на лунный диск, пока его не закрыла, обеспокоенное лицо Рока. Я была лаконична, прямо как отец. Надо выпить. Иногда ты генерируешь отличные идеи, Кири. Большие таверны в маленьких городах всегда пользуются спросом. Подчас их доход соразмерен только с эго-хозяина. Наша пивнушка со скромным названием «Королевская» не изменяла этому правилу. Правитель Моноптах — Ясное дело, не только никогда не удостаивался и заведения визитом, но даже в сам неволе ни разу не заезжал. Зато однажды, когда менял осенне-зимнюю резиденцию на зимне-весеннюю, задержался в полях ровно между нашим городишкой и соседним, не более крупным и не менее захолостным. С экипажа его великолепия слетело колесо, так что, покуда слуги справлялись с недоразумением, его самовлюблённичество ступило на бренную землю Глубоко вдохнула и позволила бронить. А ничего. Имел ли он в виду едва заметные на горизонте башенки наших стен, хорошую погоду или доколь-то обворожительность спутницы, история умалчивает. Зато градоправители обоих городов шустро возвели на историческом месте памятник, назвали в честь Монаптаха пару улиц и объявили свои территории излюбленным местом отдыха сильных мира сего. Правда, предварительно они подрались. Потом подрались снова, и ещё раз подрались. Выясняя, к чьим землям правитель подошёл ближе. Дела политические мало волнуют мелких торговцев. Поэтому задолго до того, как на памятнике шлёпнулась первая птичья метка, владелец грязной мелкой певнушки в неволе быстренько переименовал её в королевскую, расширил зал, пристроил несколько этажей и взвинтил цены. Народ плевался, смеялся и крутил пальцем у виска. кто уже станет идти в дорогущую пивную, когда рядом ту же брагу готовы налить прямо из бочонка и почти бесплатно. Однако же любопытство брало вверх, и посетители стабильно шли, чтобы посмотреть на дураков транжир, устыдившись жадности, тратились сами, да так и оставались постоянными клиентами. Со временем королевская задушила таверны помельче и уселась толстым задом на престол стабильного дохода. Я никогда не любила это место. Шумно. Кисло воняет пивом, то и дело наступаешь на липкие пятна и старательно не смотришь вниз, уверяя себя, что это всего лишь разлитый эль. М-м, мне нравится это местечко. Рок полной грудью вдохнул ячменный аромат. Тесно и душно, как в подземелье. Ты уже по нему соскучился, едва несбитая румяная официанткой, одновременно удерживающая в руках сразу 6 полных кружек, я прижалась к демону. «Даже не представляешь, насколько!» — процедил он сквозь зубы, метко пиная осколок глиняной чаши. Черепок со звоном промчался меж топочущих, заплетающихся, спотыкающихся ног, ударился о тяжёлую деревянную ножку одного из множества тесно придвинутых друг к другу столов и замер. Мужчину, возле которого замер осколок, я сначала приняла за бабу, из-за заплетённых в небрежную косу смоляных волос. Он оторвал взгляд от своей роскошной фигуристой спутницы, опустил его вниз, а потом поднял о нас. Я смутилась, потянула фамильяра в сторону. Затеряться меж столиков и не беспокоить больше эффектную парочку. Но обладатель косы тепло улыбнулся и подбородком указал на свободное место рядом. Я в ужасе замотала головой и торопливо спряталась за рока, хотя пожалела об отказе почти сразу же. К вечеру в заведении набилось столько народу, что в просторном зале с трудом получалось шагнуть так, чтобы не оттоптать кому-нибудь ступню или ладонь, в зависимости от количества выпитого. И хорошо, если кем-нибудь оказывался доброжелательный пьяница, а не неуклюжая разносчица. Последняя могла и брагу посетителю на голову вывернуть и в за шею вытолкать, чтобы не мешался. Собственно, официанток сюда брали настолько дородных и крепких, Что вышебогло откровенно скучал и уже в третий раз подряд проигрывал в 21 бледному прищелыге, скидывающему лишние карты в карман. Кое-где народ сидел прямо на грязном полу, опираясь спинами на колени более удачливых и нашедших местечка приятелей. И ниже стояли поближе к барной стойке в надежде скорее получить заказ и проконтролировать, чтобы напиток не стоял на треть из воды. Я робко попыталась притулиться на краешке длинной скамьи, где в обнимку распевали песни низкорослые, волосатые копатели, но почти сразу вынужденно сбежала, чтобы не оказаться втянутой в веселье насильственным образом. Нет, это место определённо нужно посещать с дубиной. Демон же, в считанные минуты, пристроился за столиком с разодетыми девицами, явно что-то празднующими. Те приняли его восторженно. И с удовольствием принялись наглаживать рога, и легонько дёргался за хвост. Не оторвётся ли? Кире, лучше этого места тут нет, отвечаю, позвал фамильяр, привлекая в объятья сразу двух красоток и игриво помахивая кончиком хвоста третьей. А потом его рука скользнула ниже, явственно стискивая круглую ягодницу толстогубой дамочки. Неожиданно для самой себя я вспыхнула. Тогда здесь и оставайся. Она развернулась так резко, что едва не устроила драку с грудастой официанткой. Та закачалась, удерживая равновесие. Повторяя волны, расходящиеся по её пышному бёсту, закачалась вино в трёх ковшинах на подносе. "Простите, пожалуйста". Загипнотизированная, я не могла оторваться от её декольте, а потом разозлилась ещё сильнее и рявкнула: "Смотри, куда прёшь, чуть не растоптала корова". Отпихнула тётку с дороги. Стиснула зубы, услышав за спиной дребезг падающей посуды и ушла. А этот поганец, пусть милуется с едва знакомыми пустышками. Все они мужики одинаковые, никому веры нет. Сначала папа нас бросил, обещал же вернуться, обещал. Клялся, что сделает всё, чтобы семья снова стала целой, но соврал. А теперь этот. Нет. Рок мне ничего не обещал. Словами не обещал. Но он танцевал со мной, прикасался И тогда в маленьком сарайчике, окружённом дождём и туманом, на этом островке уюта и спокойствия, казалось, что между нами промелькнуло что-то настоящее. Показалось. Всего лишь показалось. Я с тяжёлым вздохом плюхнулась на чудом попавшийся пустой стул. "Надеился, что ты вернёшься, красотка", раздался над духом бархатистый голос. Единственное свободное место так и осталось возле странного носителя косы и его подруги. настолько соблазнительной, что одежда казалась на ней чем-то чужеродным. Здесь что? Некрасивых баб от входа метлой гонят, а меня попросту не заметили? Пришлось мямлить: "Здесь занято? Извините, я пойду". Тяжёлая рука опустилась на моё колено. "Сиди, красотка. Это место ждёт тебя. Я Томас. Выпьешь?" Я неуверенно кивнула. Разнощицу бы поймать. Томас взметнул крупный привычный к дракам кулак, и официантка выросла точно прямо из половиц, а вместе со своим бюстом, рыбьим взглядом и подозрительной учтивостью. "Чего изволите, Кира?" оттарабанила она. Но неожиданно ответила спутница Томаса, до того оценивающе разглядывающая меня. Она плавно встала, оказавшись ещё более соблазнительной и прекрасной, чем думалось, обогнула стол, касаясь его края кончиками пальцев. И, не смущаясь, прилегла передо мной, словно изысканное блюдо. А лучшего вина, нашей дорогой и, надеюсь, близкой подруге. "Эля", пискнула я. "Яблочно". Официантка не среагировала на робкие возражения, заворожённо пялилась на красавицу. И тут даже я не могла её осудить. "Лучшего вина", повторила моё блюдо. Я сусілей им отвернулась от обольстительницы и поймала работницу за рукав. Принеси теля, не самого дешёвого, но без изысков, с мёдом, сладкого. Я всё равно совершенно не умею пить вино. Малышка, ты не знаешь, от чего отказываешься, прошептала девушка, поглаживая меня по плечу. Густое, пряное, тягучее, как кровь, оно будоражит так, словно ты припал к шее мужчины. Верно, Томас? При мужчин не скажу. Он наклонился к моему уху и поделился: "Но действительно вкусно. Я раньше тоже не любил изысков, а потом ничего, распробовал. Во всём главное хороший учитель красотка". "Спасибо", польщённо запрокинула голову девушка и сообщила: "Моё имя Селе. А как зовут тебя, юная невинная ведьмочка, не познавшая разврата?" "Селе", отвали немедленно. Рок нашёл меня не сразу. Не знаю, как долго он слонялся по залу. И насколько тяжело вырывался из цепких халёнов ручёнок девиц, возжелавших его общества. Но теперь он стоял здесь, разъерённый, раздуваючи ноздри, готовый разорвать на части каждого, кто окажется в опасной близости. Мне вдруг тоже захотелось отодвинуться от фамильяра, чему несказанно обрадовался Томас, с готовностью принявший новую знакомую под защиту. "Я велела тебе оставаться там", рок небрежно бронила я. Вот сейчас окончательно озвереет, схватит за предплечье, стискивая до синяков. Но меня он не тронул, а лишь рявкнул: "Тебя спросить забыл. Сейчас же встань рядом". По-моему, эта Кира уже выбрала компанию. Томас демонстративно собственнически погладил мою щеку, и это стало последней каплей. Арок улыбнулся, как могла бы улыбнуться стрела, спущенная наконец с тетивы, и ударил.